Иракские прогулки Модных сегодня аналогий между войнами в Ираке, Вьетнаме или Афганистане на деле не просматривается. К 12 июня 2007 года в Ираке погибло 3790 оккупантов, из них 3513 американцев. Добавим к этому около 800 убитых оккупантов из состава частных охранных структур – Точная статистика по отношению к ним не ведется. Последние выполняют в Ираке те функции, которые обычно на войне всегда ранее выполняли военнослужащие. Американцы поставили эксперимент по приватизации иракской войны. Всего около 4600 трупов за чуть более чем 4 года. Наша армия за 9 лет и 51 день войны В Афганистане потеряло 14 453 человека. Из них 11 897 человек составляли боевые потери. Было ранено, контужено, травмировано 53 753 человека. Пропало без вести и попало в плен 417 человек. Считается, что активная фаза Вьетнамской войны длилась... С августа 1964 года по январь 1973 года, то есть около 8,5 лет. Боевые потери США во Вьетнаме составили 47 378 человек, небоевые 10 799 человек, раненых 153 303 человека. Пропавших без вести 2300 человек. Сегодня в Ираке американцы очень берегут своих. Современные бронежилеты, каски, роботы для разминирования избегают ненужного риска. Исключительно эффективным средством снижения потерь оккупантов в Ираке явилась доведенная до верха совершенства медицинская служба. Она удачно сочетается с системой спутниковой навигации GPS, которая позволяет определять местонахождение каждого из раненых, а также с прекрасной сетью иракских дорог, по которым можно в кратчайшие сроки доставить их прямо на операционный стол. Благодаря этому обычное соотношение количества раненых к убитым у американцев составляет не 3 к 1, как в предыдущих войнах, а доходит до 8 к 1 несмотря на очень тяжелые ранения военнослужащих от подрывов угасов. Таким образом, если бы медицинская служба американцев была бы на том же уровне, что во время Вьетнамской войны, то их потери в Ираке составили бы около 10-12 тысяч человек. Советская армия в Афганистане вела активные наступательные операции, стремясь эффективно контролировать не только города, но и отдаленные кишлаки – из-за чего потери резко возрастали. Американцы без крайней необходимости не входят в не имеющую стратегического значения иракскую провинцию. В последнее время они стараются избегать активных операций даже в городах, в той или иной степени контролируемых повстанцами, полагая, что худой мир лучше доброй ссоры. В любом случае, по своей интенсивности, иракская война уже многократно превзошла афганскую – но пока еще существенно уступают вьетнамской. В отличие от вьетнамских, иракские партизаны не имеют тяжелого вооружения, танков и тяжелых орудий. В Ираке, в отличие от Вьетнама, американцы используют исключительно высокоточные бомбардировки, а джунгли, где можно было бы укрыться, здесь нет. В Афганистане у нас была немалая поддержка как среди правящей элиты, так и части местного населения. Американцы во Вьетнаме также имели определенную поддержку среди состоятельного населения, опасавшегося экспроприации, коллективизации и репрессий против католического меньшинства. В Ираке за американцами не стоит никто. Пустота. Военные операции в Ираке американцами тщательно продумываются. На высочайшем уровне стоит военная связь. За все время войны федоинам удалось взять в плен живыми лишь четверых американских военнослужащих. Пропавших без вести нет вообще. Вблизи типичные американцы выглядят так: никакой крутизны в духе Рэмбо. Лет 25. Вид иногда вызывающий надменный. Часто жуют жвачку, нередко интеллигентного склада. Много негров и цветных. Неестественно большой процент в очках, близорукость. Многие скорее похожи на студентов, но чуть постарше и в лучшей физической форме. Внешне они и не имеют ничего общего с обкурившимся сбродом, каковыми зачастую были американские военнослужащие во Вьетнаме хорошо оплачиваемое, что почти исключает грабеж местного населения, чем зачастую грешила советская армия в Афганистане. Наши солдаты стремились купить себе дополнительно пару кроссовок и джинсов. За все время пребывания в Ираке напрямую с американцем мне пришлось столкнуться только один раз. Это было три с половиной года назад, через неделю после моего приезда в Ирак. В горячей точке меня задержали полицейские и повезли на допрос в участок, где дежурил и американец. Ему было лет под 30, худощавый, со спокойным умным взглядом. «Do you speak English? A little?» Мои документы были в полном порядке, при мне. Он меня отпустил. Повезло. Я проанализировал причину моего задержания. По своей давней привычке я надел под и носки. Сделал для себя жесткие выводы, причем не только по одежде, Ну и по манере себя вести. Больше таких проколов в Ираке я не допускал, полностью растворившись среди местного населения, став невидимкой. Со мной могли заговорить на базаре, я мог что-то пробурчать в ответ, и даже после этого я видел по глазам, что меня принимают за своего. Наши ветераны афганской войны рассказывают множество историй, вроде «Солдатам хотелось полакомиться виноградом», а душманы, зная это, поставили мины возле виноградника, и когда они полезли, то подорвались. Американские солдаты прекрасно накормлены, дисциплинированы, и подобные сценарии в Ираке исключены. Опорой иракского сопротивления являются отнюдь немалограмотные бардачи, как в Афганистане. При Саддаме образование было приоритетным – А родители, которые препятствовали посещению их детьми школы, могли получить до двух лет тюрьмы. Ирак стал не только самой образованной арабской страной, но и, по моему впечатлению, по уровню саддамовского образования, по крайней мере школьного, он превосходит нынешнюю Россию. Нет ничего удивительного в том, что очень важную роль в иракском сопротивлении играет интеллигенция, университетская профессура и студенты. Если в Афганистане или Вьетнаме имела место классическая партизанская война в горах или джунглях, то в Ираке идет так называемая городская партизанская война. Если проводить аналоги, то иракскую войну скорее можно сравнить с революционной войной в Сальвадоре 80-х годов. В обеих странах сопротивление представляло собой несколько партизанских организаций, раздельных в организационном плане, но координирующих свои стратегические планы. И там, и там была псевдодемократия, позволяющая до какой-то степени создавать легальные и полулегальные фасадные организации и издавать оппозиционные печатные издания». Одинаковые методы проправительственных эскадронов смерти, схожий равнинный рельеф местности привел к необходимости делать упор на городскую партизанскую войну. Иракская война является последним словом партизанской тактики прообразом будущих войн 21 века. Сегодня есть, например, интернет. На соответствующих специализированных сайтах Иракские федоины дают конкретные советы, как изготовить в домашних условиях телеуправляемый фугас, правильно его установить, замаскировать и взорвать. Соответствующие схемы – рисунки. На форумах, столь любимых иракской молодежью, они делятся своим богатым опытом, дают советы, рекомендации и подробно отвечают на вопросы посетителей. Множатся и соответствующие блоги, как федоинов, так и американских солдат, где последние режут всю правду матку об иракской войне. Если говорить о субъективном ощущении, то я часто ловил себя в Ираке на мысли о том, что я нахожусь где-то в России. Специальная структура Ирака сравнима с таковой в российской провинции, с некоторыми, конечно, отличиями. Когда я приезжал рейсовым автобусом на автовокзал, то, как и в России, на меня сразу набрасывалась свора мафиозных привокзальных таксистов. На рожах у них было написано, что они ищут глупых жирных лохов. Куда вести шеф? Однако я знал, что чуть дальше на трассе можно остановить нормального таксиста без всяких закидонов. Все как у нас. 6 мая 2007 года в Ираке Погиб 29-летний фотокорреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Дмитрий Чеботарев. Бронетранспортер с американскими военными и сопровождавшими их репортером подорвался на фугасе близ населенного пункта Баакуба на северо-востоке от Багдада. Вместе с ним погибло еще 6 американских оккупантов. Чеботарев был независимым корреспондентом. В Ираке он работал уже около двух месяцев для американского новостного агентства WTN. Что забыл российский гражданин в американском БТР, Почему он жил эти два месяца на американской базе, а не в приличном месте? В свое время я жил в Тикрите на частной квартире, а днем часто сидел в кафе возле бывшей резиденции Саддама. Меня там все знали. Как-то в Тикрит... Приехала съемочная группа немецкого телевидения на американской бронемашине. Ко мне с сияющими глазами подбежал 13-летний подросток, сын хозяина кафе. Немецкое телевидение приехало, пошли смотреть. Съемочная группа снимала вход в бывшую резиденцию, не слезая с БТР. Сверху для большей безопасности над ними завис американский вертолет а вокруг БТРа собралась группа местных жителей, среди них был и я с мальчишкой. Мы все весело смеялись над глупыми трусливыми немцами. Вечерами я учил этого мальчишку работать на моем ноутбуке. Лоуренс Месопотамский, июль 2007 -го.